Визирии возненавидели Рустема сразу и единодушно. Но его это не очень беспокоило. Он лишь посмеивался в свой жесткий ус. У кого целые штаны, тот садится где хочет. Считал, что совесть его чиста, потому что выполнил свой долг перед султаном. Если бы ему сказали, что султаном назван вороной жеребец из его конюшни, он точно так же старался бы и для жеребца, ибо, если подумать, жеребец такой же правоверный, как и султан. Отчасти беспокоила Рустема султанша, но считал, что здесь дело наладится само по себе, потому что в руках у него была принцесса Михримах. с которой каждодневно упражнялся в верховой езде на Атмейдане, удовлетворяя ее праздное любопытство к украинским пленникам в Эдикуле. Если уже человека вырвали из зубов черта и с другого конца света призвали в столицу, то зачем-то он нужен. Главное здесь затеряться в толпе, пристроиться где-нибудь хотя бы на краю гигантского придворного колеса, которое само тебя закрутит. А крутилось же оно непрестанно, размеренно, несмотря ни на что. Султан молился в мечети, заседал с визирями в диване вместе с великим муфтием Абусуудом, который, подобно ученому чужу, ежедневно корпел над законами, ходил в мечеть. Султанша изнавала где-то в глубинах гарема, Принцесса Мехримах училась в верховой езде, украинские пленники надежно сидели в подземелье в Эдикули, евнухи сплетничали по всем закоулкам тапкапы, стремясь заменить свою мужскую неполноценность языком, которым они владели так же умело, как янычары оружие. Единственное, что изменилось в эти дни в Великом дворце, но чего Рустем по своей неопытности еще не смог заметить, это то, что султан не звал к себе Роксолану. А она не шла к нему, не просила, не посылала писем через кизлярагу Ибрагима. Схоронилась в глубинах дворца, будто умерла. Тапкапы... полнились настороженностью, ожиданием, пересудами, подозрением. Может, падет всемогущая султанша? Или хотя бы пошатнется? Мол, разгневался султан на свою жену, все подземелья Дикули забиты злоумышленниками, которых султанша зазывала из своих далеких заморских степей, провела, содействовала, подговаривала, помогала. Чуть ли не сама поджигала с ними Стамбул, и теперь будет расплата и возмездие, не миновать кары и самой Роксолане. Черные слухи бурлили вокруг Роксоланы, блюдолизы, дармоеды, прислужники, обманщики купались в этих слухах, как в райских реках удовольствия. Одна лишь султанша ничего этого не слышала, не знала. Забыла и о султане, и о коварной челяди, и о себе. О боли своей душевной, о своей недоле, о своем народе. Она не видела казаков, которые мучились где-то в подземельях Эдикули, не представляла их живыми, не слышала их голосов, даже песня загадочного Байды не откликалась в ней, потому что слух ее наполнен был песнями собственными. Горькими воспоминаниями о своих истоках, недостижимых теперь ни для памяти, ни даже для отчаяния. Ой, летит ворон с чужих сторон, Тоножки, пить бегавшие. Ой, тяжко жмени, аж на чужбине Родиноньки не мавший. Первые пятнадцать лет ее жизни на воле на родной земле разрастались в ней будто сказочный папоротник, все пышнее и пышнее. Наверное, должен быть на нем и тот волшебный цветок, которого никто никогда не видел, но вера в который держала ее на свете. От цвет папоротника народ мой думала о своем народе. Тысячи лет жил он на плодородной прекрасной земле, разбросанный по широким степям, среди раздольных рек и лесов, растерзанный захватчиками, властелинами, без меры, без проку, без веры, но единый, могучий и добрый ко всему живому, растущему и цветущему, к солнцу, звездам, ветрам и росам.